Когда Рихард Вапшис вошел в номер, Юрий Цицаркин валялся на кровати и тупо глядел на телеэкран. Разумеется, он и не подумал снимать кроссовки, и сейчас являл любому гостю две рифленые замысловатым узором подошвы. На возвращение напарника он отреагировал еле заметным поворотом головы и вялым «ну что?». Рихард опустился в кресло и состроил неопределенную гримасу. А шут его разберет. Выложил все, что знал. «Меня выслушали и велели убираться». «Погонят нас, вот увидишь». «Десять дней мурыжит, а сдвигов никаких», — мрачно предположился Царкин. «Было бы за что», — вздохнул Рихард. «Эти изобретут. Мы, считай, в плен сдались. Потенциальному сопернику. По приказу сверху, между прочим». «Ну и что? Думаешь, наших кабинетных крысят это остановит?» Рихард вздохнул. «Думаю, нет. Вот в том-то и дело». Некоторое время слышно было только бормотание телевизора. Шел репортаж из Сибири, как раз о разгроме волчьей базы. «А Сибирь празднует», — фыркнулся Царкин, словно и вправду волков извели. «Ну, это для отвода глаз», — убежденно сказал Рихард. «Ты ж видел, сколько народу там толклось. Вряд ли всех из тайги вывели». «Видел?» «Черт, спина чешется, сил нет». После событий в Сибирской тайге оба агента Балти отделались лишь легкими ожогами которые им поспешили заживить на совесть. А после искусственной регенерации новая кожа всегда нестерпимо чешется. «А ты обкосячок, посоветовал Рихард с легкой хмылкой, как корова. «Вставать лениво!» — пробормотался Царкин. «Слушай, Рихард, а чем ты займешься, если выпихнут на пенсию?» Тот пожал узкими, как у всех догов, плечами. «Не знаю. Думаешь, выпихнут?» «Ну, если по совести разобраться...» «Операцию мы не провалили. Да и сколько материалу привезли. Не за что наш понять. Просто не за что. Если честно, будет светить досрочная пенсия, уйду. Открою биомастерскую в Хельсинке, Или хотя бы в Риге. Экипажи лечить стану. Ну и хоть и разборки на высшем уровне». «А меня тренер все зовет», — грустно сообщил Рихард. «Говорит, что во мне пропадает выдающийся баскетболист». Так уж и выдающийся, — усомнился Цицаркин. «Это ж не я, — говорю, — вздохнул Рихард, — это тренер. А я скромен и застенчив». И после короткой паузы оба балтийцы хором чуть нараспев протянули «Как береза!» и довольно заржали. В смех их прервался громким стуком в дверь. «Сесая Айен!» — сказал Цицаркин официальным тоном. Вошли сразу двое — посол и шеф местной резидентуры. Рихард и Цицаркин мгновенно вскочили. «Господа», — объявил посол по-балтийски, «родина снова нуждается в ваших услугах», и сделал приглашающий жест второму гостю, как бы передавая слово. «Кхе -кхе, «Вы остаетесь в деле», — прокашлившись сообщил резидент. «Через час совещание инструктаж. Постарайтесь быть максимально готовыми». Цицаркин и Рихард переглянулись. Вот этого никто из них не ожидал. «Арест с вас снимается, совещание в зеленом холле, поздравляю». Резидент сухо закруглился и вжидательно уставился на посла. «Не будем мешать», — сплеснул руками посол, поклонился и неторопливо вышел. Резидент вышел следом и плотно затворил за собой дверь. «Ни Рихард, ни Цицаркин не проронили ни слова в присутствии начальства. Лишь оставшись наедине, Цицаркин нарушил молчание». «Думаешь, они ждали, что мы рассыплемся в благодарностях?» «Да ну их!» — Рихард состроил закрытые двери циничную рожу. «Кто первый в душ, ты?» «Могу, и я», — согласился Цицаркин, стягивая футболку. «Ты же у нас поплескаться любитель». Естественно, они были готовы заметно раньше, чем через час.